Глава 14. Последний бой. Прыжок в вечность. Поспешность врага при отступлении не есть полное его разрушение. Следует помнить и соблюдать неспешность в решениях, ибо сия ретирада может оказаться ложной. Из учебника по тактике «Воеводы Первое Соколова». «Нет, и не будет такой силы, способной разрушить монолит нашего общества». Нет места трусости и предательству. Мы говорим «нет». Нет места в наших домах тем немногим, чьи сердца дрогнули и не устояли перед подлыми посолами врагов. Их нет в нашей памяти. Их вообще нет и никогда не было. Их имена – тлен. И слава богам! кромола раскрыта. Навеки вечный род предателей уркамыдов стертся страниц истории нашего княжества. Наше дело правое. Победа будет за нами». «Солнце за нас!» Всеволод выключил приемник и стал одеваться. Этот день настал. Быть может, последний в его жизни и в жизни тысячи и тысяч его соплеменников. Несколько недель изнурительной подготовки, напряжение всех сил княжества, и вот время пришло. Всего три недели, а сколько всего успело произойти? Раньше это были дни и ночи, ничего особенного, как и много лет назад. Старший Гридень надел чистое нательное белье. Заботливо убрал оберег под рубаху. В секунду его ладонь согревала небольшой образок перуна на кожаном шнурке, или это он наполнял ладонь силой. Тепло от него ощущалось даже через ткань. Надо было иметь большое везение, чтобы уркамыды собрались по приказу своих ведомств в едином месте. И такого не произошло. Вернее, почти. Пути богов непредсказуемы. И, как выяснилось, не все уркамыды были втянуты в паучьи сети крамолы. Несколько десятков молодых отпрысков этого рода оказались ни при чем. Старшие просто не посвятили младших в свои планы. Или не успели, или просто не доверяли. Как бы там ни было, но некоторые уркамыды от греха подальше были упрятаны в подвалы тайного приказа, а действительно виновных изобличили и пытали. Ох, многое они успели поведать, перед тем, как их черные души предателей Ляди утащили в пекло. Однако же главные бунтовщики так и остались на своих землях, пока вне досягаемости правосудия. Но ничего, и до них черед дойдет. Всеволод застегнул парадный полукафтан, подпоясался ремнем. До блеска начищенная бляха с изображением огненного колеса весело заиграла в лучах солнца. Волков подошел к окну, нажал на рычаг, и металлические ставни наглухо загородили комнату от мира. Стало темно. Бесконечно долгим дням подготовки пришел конец. Остатки Первой и Второй армии были сведены в единый кулак. Воеводы собрали по всему княжеству все, что могло летать, ездить и стрелять. Стрелять значит поражать врага. Воинский приказ отмобилизовал всех мужчин от 17 до 50 лет, увеличив тем самым оборону княжества до 13 миллионов бойцов. По домам оставили только тех, кто являлся последним мужчиной в семье а следовательно кормильцам. Грех оставлять баб до да деток без опеки. Не брали подружье и единственного сына. Если срок запаса еще не вышел, то за сына шел отец, а отрок оставался на хозяйстве. Так велит правда. Заводы, фабрики, мануфактуры и даже частные мастерские без сна и отдыха производили все необходимое для нужд возросшей армии. Люди несли в казенный приказ деньги, драгоценности и прочее, кто чем богат. Сдавали бесплатно часть урожая, личный транспорт, сами, без просьб и принуждения. Люди прекрасно понимали, коли придет враг, заберет все. Всеволод включил еще две лампы и придирчиво оглядел себя в зеркале. Красная парадная козенка сидела справно, как влетая. Синие шаровары аккуратно заправлены в начищенные черным драем сапоги. Старший Гридин запустил пальцы под белый кожаный ремень, расправляя возможные неровности на одежде а затем, привычным движением, свел полукафтан на спине в две почти одинаковые складки. Вот и все, готов. Командир Яробоя, самого мощного броненосца княжества, старший гридень Всеволод Волков, готов победить или умереть. Видел Чеслав, пробурчал себе под нос гридень и решительно водрузил на голову низкую меховую шапку с красной тульей. Про гибель друга он узнал почти сразу – Донесения в тайный приказ от ведунских отрядов поступали регулярно. Великое дело сделали волхвы, жрецы и ведуны. Именно они точно подтвердили сведения о Крамоле, после чего началась зачистка во всех приказах. Три отряда, всего три отряда, меньше сотни человек, а сколько всего успели. И дело даже не в сведениях, добытых ими, и не в живой силе противника, уничтоженной ими. Дело в духе, в надежде, что вселили они в сердца русичам. Из тех отрядов так никто и не вернулся. Старший Гридин прицепил к ремню узкий кинжал, а родовой меч, бережно завернутый в ткань вместе с ножными, взял подмышку. К парадному одеянию меч не полагался. Он еще раз оглядел комнату, вроде ничего не забыл. Всеволод шагнул к выходу, выключил свет, вышел. Четыре оборота ключом. Все. Солнце за нас. За прошедший месяц с момента высадки железномордых в Уделе Уркамыдов им так и не удалось расширить зону влияния. И хотя врагу посчастливилось взять три крепости, разбить в жесточайших боях два дружинных полка, в целом оборона белгородцев держалась. Эти тактические успехи противника, вероятно, никак не укладывались в его стратегические планы, и болкали они большего. Змеи пытались провести крупное наступление в Северном секторе, в общем направлении на столицу но 11-й дружины полковой воды Станислава Потехи ценой своих жизней остановил бронеходы Безликих. Неся огромные потери, враг за двое суток сумел продвинуться всего на 16 верст, после чего воинский приказ силами трех полков организовал контратаку и окончательно остановил Татей. Всеволод прошел по коридору, спустился по лестнице на первый этаж. Все военные сводки за последний месяц он помнил почти наизусть, Да и как тут забыть, когда от этого зависит не только твоя жизнь, а судьба всего княжества. Старший Гридин вышел на улицу. У подъезда его уже ждал штабной самоход, который любезно предоставил воевода зарян Кнут. Водитель вытянулся в струнку, открыл заднюю дверь. Здравия желаю, господине, поприветствовал он Волкова, слегка склонив голову. И ты будь здрав. Прикажете сразу на порт? Да. Ответил Всеволод, уже удобно устроившись на кожаном диване. Дверь почти бесшумно захлопнулась. Водитель занял свое место, а еще через секунду наземный самоход покатил по почти пустынной улице. Единственной странностью всех этих месячных боев с высадившимся десантом пожалуй, было удивительное бездействие флота врага. Наступления поддерживали лишь десяток боевых ладей до шустриков. Броненосец в единственном числе появился единый раз дал залп И ушел. А ведь совсем недавно этот флот нанес серьезное поражение Первой и Второй армиям белградцев. Хотя, может быть, этим все и объясняется, враг тоже понес ощутимые потери и теперь зализывает раны. Броненосцы просто не рисковали спускаться с орбиты вниз. Во всяком случае, дозоры совершенно точно сообщали о группировке вражеских кораблей на низкой орбите. Чего они ждали? Этот вопрос неоднократно задавал себе не только Всеволод но и большие воеводы. Прикрытие? Засада? Резерв?» Старший Гридин нахмурился, глядя сквозь тонированное стекло на просыпающуюся столицу. Еще пару минут, и они выехали на загородный тракт. По хорошему покрытию всего полчаса ходу до цели. Собственно, какая разница, чего вражеский флот завис наверху? Как говорил один из воевод много веков назад, Врага не надо считать, его надо бить. Вот этим Всеволоду Волкову и еще сотням других командиров боевых судов и придется заняться. Сначала удар по наземной группировке, а затем по флоту ликих. Время в размышлениях пролетело стержнем и остановилось подле массивных ворот воздушного порта. Необходимая процедура проверки кодов допуска и документов отняла чуть больше 10 минут. И вот посыльный коч с бортовым номером 1 уже нес нового командира яробоя к стыковочному шлюзу броненосца. Все Всеволод натянул белые кожаные перчатки и приготовился торжественно вступить на палубу самого мощного корабля всего княжеского флота. Он никого не удивил своей парадкой. Почти все летуны и прочие командиры явились именно так, как на парад. Вот только стрельцам, дружинникам, техникам, пушкарям и всем прочим было не с руки. Но и они все в чистом нательном белье и аккуратно отглаженной повседневной форме выглядели как на подбор. «Господа!» – чуть протянул голос дежурного. «Командир на мостике!» Послышался шелест подошв и удары каблуков. «Вольно, господа!» – разрешил старший гридень и прошел к своему месту. Он обернулся. Что еще нужно? Всеволод первый раз ощущал столь торжественный момент. По-настоящему смертельно торжественный. Нужно что-то сказать? Ах, да. Господа, он обвел всех присутствующих долгим взглядом. И не потому, что он хотел найти поддержку в их глазах. Нет, он просто подбирал слова, чтоб не банально, что-то не пафосное. Господа, я надеюсь, каждый из вас с честью выполнит свой долг. Я надеюсь на вас, господа. Секунда, еще секунда тишина. Нет, это была не первая встреча с экипажем, и все же времени на то, чтобы познакомиться со всеми поближе, у старшего гридня просто не было. Еще одна томительная секунда безмолвия, а затем… «Мы исполним свой долг, господине», – первым ответил второй летун. «Солнце за нас!» И его тут же поддержали все остальные. «Солнце за нас!» На душе стало сразу спокойнее. Грянул государственный гимн Белградского княжества. Извучные голоса солистов потекли по всем палубам, обволакивая экипаж боевой ладьи, вставший как один и склонивший головы. «Мы, родины своей, отважные сыны, мы встанем как один и двинутся полки. В сердцах своих мы веру отцовскую храним и ворогу любому отпор всегда дадим». Эти слова вселяли боевой дух в сердца русичей. В них звучала славная тысячелетняя история его народа. Память ее нельзя пострамить. Это понимал каждый, от воина до техника и пушкаря на корабле. И пусть коварный враг и злобен, и силен, Но наш старинный стяг мы с гордостью несем. И нет на поле брани бойцов отважней нас, И с пепла мы восстанем, коль будет дан приказ. Перед глазами все волода вставали лики погибших друзей, и они пели вместе с ним, тихо, но проникновенно. Ничего, он отомстит за них, поквитается за каждую каплю крови, пролитую русичами. Мы мерзли, голодали, мы гибли без следа, но мы не отступали, нигде и никогда. И в смерти или в славе, пред ликами богов, мы преданы державе и знамени отцов. Слова этого гимна были написаны давно-давно, и пускай имя автора строк не сохранилось, но память о нем продолжала жить в сердце каждого жителя княжества. «И пусть зовет труба, и вновь сулит напасть, прекрасная судьба, на поле брани пасть. Нет подвигу предела, предела славе нет. Сыны продолжат дело, свершений и побед». Отгремела музыка и стихла. Всеволод обвел взглядом экипаж, выдержал многозначительную паузу и сказал «Прошу, господа, займите свои места. Старт по команде большого воеводы». Почти монолитный стук сошедшихся каблуков и офицеры разошлись по боевым постам. Всеволод опустился в кресло командира и принял короткие текстовые сводки о состоянии броненосца. Все службы рапортовали о полной боевой готовности. Теперь оставалось дождаться только команды с броненосца Секира от Большого воеводы Бурислава Секиры, что командовал всем объединенным флотом. Именно так Секира воевал на Секире и менять место не собирался. Совсем недавно он вынужденно пересел на аэробоя, пока его броненосец был в ремонте после битвы с Железноликими. Но как только его любимая Секира была готова, воевода охотно перебрался на своего старика. «Вот Секира, на Секире!» рубит всех секирою, невольно вспомнил Всеволод прибаутку и тут же пожурил себя за глупость. И вовремя. Монитор высветил кодовое слово. Старт. Враг, перейдя к активной обороне, сумел возвести долговременные опорные пункты почти по всем направлениям. Захваченные крепости, перст, длань и опрах были спешно восстановлены, насыщены огневыми средствами и укомплектованы личным составом. От крепости к крепости тянулась замаскированная нить секретов, огневых точек и батарей. Ближе к фронту окопались и отгородились минными полями 8 полков пехоты. Трудно было счесть всех врагов, но дозоры уверяли воевод, что первую линию вместе с крепостями занимают по меньшей мере до 100 тысяч бойцов. На других направлениях по периметру всего удела еще 200-250 тысяч. И, наконец, главная база врага где сосредоточились резервы и почти все ударные бронеходные части, могла иметь не менее полумиллиона бойцов. Что скрывает враг в плотных порядках своих кораблей, выяснить доподлинно не удалось. Но то, что там должны быть транспортники, не вызывало сомнений. Именно об этом потом напишут летописцы. Штурмовка с воздуха вражеских позиций началась первыми лучами солнца. Зайдя со стороны светила, боевые ладьи, кочи и истребители обрушили на противника тонны смертоносного груза. Снаряды, торпеды и бомбы смешивали опорные пункты змеев поганых с землей. Крепость Перст была фактически полностью разрушена. Признаков жизни на ее руинах не наблюдалось. Вражеское ПВО пыталась огрызаться, но главный калибр боевых ладей успешно накрывал огромные площади, уничтожив большинство стационарных и передвижных комплексов. Вскоре тати бросили на отражение атаки все имеющиеся шустрики, и небо почернело от сотен единиц. Следом появилось десяток ладей. Смертельные карусели вертелись в воздухе, надрывая сотнями двигателей. Дымящие и горящие машины гроздьями сыпались на землю. Если кто не видел пекла, то это оно. Всего полчаса от начала и заработала дальнобойная артиллерия. Пушкари не зря ели свой хлеб с маслом. Многотонные вазы снарядов мгновенно пустели от их интенсивной работы. Гигантские площади, попавшие под обстрел, превращались в безжизненную пустошь. Робкая попытка контрабатарейной борьбы змеев была жалкой и малоэффективной. Всеволод глянул на часы. До решительного броска пехоты и бронеходов оставалось еще 40 минут. Конечно, старший Гридин не мог знать всех нюансов начавшейся операции, не тот полет, и все же он знал, что через 10 минут Еробой должен произвести три залпа из главного калибра. Затем весь флот даст один дружный залп по центральной базе врага, и только после этого в Сечу войдут наземные полки. Все координаты были скрупулезно выверены, и все волод замер глядя на секундную стрелку. «Ноль», – прошептал он себе под нос, и тут же бронированный корпус яробоя вздрогнул. Восемнадцать орудий отправили свои полуторатонные гостинцы на головы супостатов. Около минуты на перезарядку и новый залп. Третья очередь длилась чуть дольше, но все равно в пределах нормы. И… залп. Даже здесь, на командном мостике, в центре броненосца, за мощными бортами и десятками переборок, был слышен оглушительный звук сотен стволов, слившись залпом яробоя в единую песню. То, что мог сотворить этот удар на земле, все Всеволод вполне мог себе представить. Но это только на пользу. Сирич во вред врагу. «Курс 243», – скомандовал старший Гридин четко следуя инструкциям. «Идем за секирой. Дистанция полверсты». «Есть дистанция полверсты», – повторил второй летун и заложил рули на нужный градус. Движение продолжалось недолго. Взяв разгон, белградцы прошли плотные слои и вышли во фланг вражеского флота. Яробою предстояло честь открыть бал. Его орудия, имевшие превосходство в дальности, первыми открыли огонь. Наблюдатели практически сразу зафиксировали попадание, и это было отлично. Но вот дальше Всеволод резко перестал понимать, что происходит. Армада противника, вяло отстреливаясь, стала разворачиваться и медленно отползать выше и в сторону. В это время снизу стали пробиваться боевые ладьи и шустрики железномордых. Они большим строем прошли на удаление от объединенного флота русичей, не сделав ни единого выстрела. А затем снизу поползли транспортники. «Они бегут», – восторженно высказал догадку второй летун. Всеволод видел, где-то нутром понимал, но мозг отказывался верить. Слишком уж это могло быть похоже на правду. Транспортников было много, никак не меньше четырех десятков, а за ними еще шустрики. На мониторе вспыхнул сигнал. Воевода Секира требовал выпускать истребителей. Задача – не допустить прорыва транспортников на воссоединение с основными силами. А броненосный флот лжеликих как будто и вовсе позабыл про своих. Казалось, он занят только собственным спасением. Выполняя приказ большого воеводы, корабли русов выпустили истребителей, и те, словно изголодавшиеся хищники, ринулись на конвой. Вражеские шустрики поначалу пытались отбиваться, но затем, задавленные численным превосходством, стали стремительно выходить из боя. Их не преследовали. Истребители отработали торпедами по транспортникам. Шесть из них от многочисленных попаданий разломились на части. Оставшиеся застопорили ход и легли в дрейф. Какого... Всеволод приник к монитору. Камеры четко фиксировали полную остановку транспортных судов. «Этого не может быть!» «Они сдаются?» – робкая догадка осенила командиров, которые высказали ее чуть не в один голос. Неожиданно транспортники сами развеяли все сомнения. Они подали сигнал. «Открытый текст!» – воскликнул связист. «Откуда они знают наш язык?» «Возмутительно!» – вставил кто-то а старший Гридень подумал, что это могут быть уркамыды. Не удалось бежать под лицам. «Приготовить абордажные команды, стрельцам к бою!» – отдал Всеволод короткие команды, а сам сосредоточился на мониторе. Броненосный флот противника все отдалялся. Кочи со стрельцами покинули чрево Яробоя и устремились на захват вражеских транспортников. Яробой взревел, увеличивая тягу, и рванул вперед. Остальные броненосцы также подтянулись, и дуэль возобновилась. Несколько тяжелых снарядов рванули подле самого борта яробоя. Пристрелялись гады. Дистанцию не сокращали. Дальности яробоя хватало с запасом. Один очень удачный, хвала богам, залп аккурат лег в середину вражеских порядков. На максимальной видимости камер Волков различил несколько вспышек. И тут монитор взорвался десятками пульсирующих точек. Всеволод мотнул головой. «Засада!» «Слева по курсу!» – проорал второй летун. «Крупные цели! Приближаются!» «Это засада! Мать их!» Мысли лихорадочно забегали, анализируя ситуацию. «Своих в этом секторе быть не может!» – стремительно размышлял Гридень, утирая под солба. «Значит, все же засада! Вот сучье племя!» «Курс 13! Разворот! Прекратить преследование! Все орудия на новый угол! Огонь!» Решившись, все волоцы команды со скоростью стержнемета – Он понимал, что от этого зависит исход сражения. «Огонь!» – продублировал второй летун. Через три секунды шесть башен яробое изрыгнули смерть. «Есть накрытие!» – взревел мостик десятками голосов. Всеволод нажал кнопку, послав задание посту слежения четко идентифицировать новые цели. Еще залп и новые 18 снарядов с дистанционными трубками ушли к цели. «Цели не распознать, господине!» – виновато подал голос поста слежения. Это не железномордые. Быть может, у них новые суда? Виноваты, господини. Ах ты! Всеволод отключил прием. В следующее мгновение ослепительная вспышка на мониторе больно ударила по глазам. Экран не выдержал и лопнул, осыпав старшего гридни десятками острых осколков. Что это было? Завопил кто-то на мостике. Секира! Секиры нет! Что? Ваш уж! Разворот! Господини, вы меня слышите? «Крен на правый борт! Не прекращать огонь!» Всеволод мотнул головой, потер глаза руками, но зрение не возвращалось.